Глава пятая, часть двадцать пятая. Спустя пару недель все текущие дела были распечатаны и разложены по коробкам. Принятые в работу несколько новых дел, связанных с возмещением страховых выплат, также были разнесены по внутрикорпоративной базе и подготовлены к дальнейшей работе. Скромно намекая о необходимости получения аванса, наш принимающий, наконец, доставленную мебель герой Видел в глазах номинального директора некоторое исступление. Но «Ну, я так не могу. Прямо сейчас у меня нет. Давай до конца месяца доработаем, и я тебе заплачу за эти 3 недели, хорошо? Договорились, ответил наш складывающий коробки в угол герой. Понедельник последней недели ноября начался с того, что из офиса выносили столы, которые были предоставлены в аренду хозяином здания. К стенам уже были прикручены новые полки, а в углу продолжали лежать большие коробки с офисными креслами и столами. «Ну что, я так понял, вы мой договор так и не подписали еще?» — спросил у вышедшей с балкона девушки с холодным лицом наш, устанавливающий свой рабочий моноблок на полку герой. «Все, что от меня требуется, я сделала. Договор твой переслала, сказали, подпишут. А ты что там, зарплату себе в сто тысяч написал?» Опустив глаза в телефон и усаживаясь на стул, спросила девушка с холодным лицом: "Ну, вообще да. Я ведь тут, получается, веду клиента с нуля: приём документов, оформление в базе, составление и направление первичного заявления, составление и направление претензии, судебное разбирательство, минимум два заседания, получение и направление судебных документов, работа с пристровами. И это минимум по 20 делам одновременно. Вот сколько это может стоить?" Я же говорил, если не согласны с суммой, так давайте обсудим. Вы мне свои доводы приведёте, я вам свои, и выясним, кто ближе к истине. А вы просто молчите до тех пор, пока я сам об этом не начну разговор. Нехорошо это, неправильно. Получается, я и поработал, я и чувствую себя попрошайкой. Ну, или помощника давайте мне, чтобы он бегал по почтам и судам с бумажками. Вот я на сегодня планировал 3 судебных участка посетить, чтобы иски подать. Мне, чтобы до них добраться, опять придётся свои деньги тратить, плюс нужно отправиться по новым делам. Это всё опять за мой счёт? Почти начал возмущаться наш подключающий к моноблоку принтер герой. Ну нет, конечно. Я тебе выделю на все траты деньги. Ты посчитай, сколько тебе надо, распиши, и я тебе выдам. Но только я не смогу так всё оплачивать. Когда собираешься уходить? Мне просто тоже в банк надо попасть, но нужно, чтобы в офисе кто-то был. Отвечала девушка с холодным лицом. Да, я всё подготовил. Вот адреса участков с сайта выписал. Ближайшее почтовое отделение здесь, центральное. Я готов хоть сейчас выходить. А вот сколько времени дела займут это вопрос. Ну ладно, ты мне скажи, сколько денег тебе дать, а дальше по ходу дела разберёмся. Высчитав примерную сумму денег, необходимую для того, чтобы решить все запланированные рабочие дела, наш подроспись, взявший небольшую сумму с мелочью, герой отправился в путь. Прибыв в автобусе на нужную остановку, петляя между вверх поднимающихся дворов, наш запыхавшийся герой, с трудом отоскав за высокой чёрной оградой белую пластиковую дверь с настенной табличкой, свидетельствующей о нахождении здесь мирового судьи, с трудом разглядел надпись на белом листе, сделанной ручкой. Судья переехал. Адрес, куда именно переехал судья, издалека было не разглядеть, а железная ограда препятствовала нашему прищурившемуся герою. Воспользовавшись камерой телефона и приблизив надпись, наш расшифровывающий буквально каждую букву герой сумел таки распознать новый адрес судьи. Спустя примерно час, разыскивая адрес ещё одного участка, наш в голос возмутившийся герой стоял у запертой двери очередного мирового судьи. Сообразив и не сразу дозвонившись по номеру телефона, указанному на сайте, наш выяснивший реальный адрес судебного участка герой С удивлением для себя узнал, что второй судья, которого он искал, заседал по тому же адресу, что и первый. Сопоставив время в пути до отделения почтовой связи и до нужных участков, наш громко выдохнувший герой отправился в адрес центрального главпочтамта. Ешком прибывая к месту назначения, наш, серьёзно задумавшийся о покупке зонта герой, попал под проливной дождь. буквально вбежав в автоматические двери огромного полукруглого здания, наш снимающий запотевшие очки герой с удивлением смотрел на толпы людей, выстроенных в очереди у каждого открытого окна. Заняв две очереди и с боем пробившись сквозь нервно перетаптывающихся людей, наш набирающий необходимое количество необходимых для отправления заказной корреспонденции бланков в герой, взглядом поискал местечко для их заполнения. Открыв промокшую сумку для ноутбука, И вытащив оформленные файлы для отправки, наш приступивший к заполнению бланков герой посмотрел на часы и понял, что скорее всего, его очередь подойдёт только после обеда.